2 февраля – день рождения Ревельской военной гавани. Государь соизволил прибыть в Ревель 28 января из задел портовых. В его свете находились генерал-адмирал Федор Апраксин и генерал Адам Вейде. На следующий день Петр I писал коменданту Нарвы, чтобы у жителей Нарвы заняли 50 и у жителей Ямбурга 70 подвод для доставки продовольствия полку Рейселя в Ригу. И еще прислать топоры, числящиеся за Нарвской артиллерией, для строительства здешней гавани. Зачем топоры? Для обтесывания бревен, естественно. 31 января был отправлен еще один царев указ. «При получении сего пришлите сюда сто пил, которыми пилить лед. буде же такого числа, их нет». то в то число добавить мельничными пилами, которые у вас есть в магазине «Склад Амбар Ю-К». Строительство в Ревеле было начато 2 февраля. Руководство возложили на генерал адмирала графа Апраксина. Зимнее время было хорошо тем, что через пропиленное во льду отверстие было удобно забивать морское дно сваи, и сваливать камни для заполнения деревянного каркаса постройки. В итоге должен был образоваться больверк или причал для парковки судов, снабженный сверху гнездами для орудий. Угол треугольника больверка был направлен к северу, откуда дули опасные штормовые ветры. Первый камень в пророк бросил государь собственными монаршими руками, Сколь большое значение придавалось начатому строительству, явствует из того, что в кабинет поступил журнал с отчетом об этой короткой поездке в Ревель на 75 страницах. Тем же вечером ревельский магистрат устроил в ратуше в честь государя Конвивиум. В тот же день Петр писал Екатерине, «Объявляю вам, что мы сюда прибыли, и дело свое с помощью Божией управили, и пойдем завтра на Ригу. Слово, которое было о Дунельше, правда, как вчера бурмистер сам мне сказывал, что слово у них дано, ежели станет куда проситься докториться, не пускай ее. Впрочем, здесь все добро, и масленицу заканчиваем». Увы, неизвестно что за дохтурица Дунэлша затевала интриги против Екатерины буйная активность царя и на этот раз выплеснулась далеко за пределами Ривльской гавани найдя себе применение на пространстве между Копенгагеном и Петербургом ты егужинский получил отправленные из Ривли предписания на каких условиях флот российский может соединиться с флотом датским чтобы воевать против общего врага Швеции. Во время этого визита царь осмотрел ревель и с высоты ласномяйского известнякового глинта, у подножия которого между Нарвским и Дербским трактом располагались участки пятилетних поместьй шведских времен. Петр был очарован гордо устремленными к небесам башнями старого города на горизонте и прибрежным ландшафтом, плавными уступами спускающимся от скалистого глинта к заливу. Ландшафту придавали разнообразие старинная дубовая роща, отдельные купы деревьев, ручейки и нивы, усеянные валунами. Красота этой почти нетронутой человеком природы явно пробудила в царе чувства и помыслы, сходные с теми, что оборевали его на берегу того же Финского залива. Но восточней у устья Невы. Там, где сейчас располагаются Петродворец и Стрельна. Какой мог бы здесь раскинуться роскошный Приморский парк?